В программе «Христианские чтения». Слушайте продолжение чтения книги Марии Уэбс Наоми «Последние дни Иерусалима». Передача 11-ая. Больше всего было для Наоми сейчас священное Писание. Она читала его матери и наблюдала, как при слушании его мать получала мир и успокоение. Наоми также старалась избавить мать от физических лишений. В доме Оставалось мало съесного. На уми виделись террасы, сад отца за стенами. Там висели виноградные гроздья и другие фрукты. Как бы их достать, чтобы охладить воспалённые губы матери? Она обратилась к верной деворе и с трудом Убедила ее пойти с нею в сад. С бьющимся сердцем обе вышли через калитку с задней стороны дома садока. Настороженно оглядываясь, они быстро прошли по лужайке. городской стене. У малых ворот был поставлен часовой. Сначала он отказался пропустить их, но его тронули просьбы Наоми, и он открыл ворота. Взяв прежде с неё обещание очень скоро вернуться, сад садака находился с восточной стороны города и это спасло его от уничтожения постигшего все другие сады наоми действовала быстро и через несколько минут набрала столько яблок сколько могли унести её слабые руки она благодарила бога за эти сокровища и просила защитить её Запыхавшись от страха и быстрой ходьбы, она и Дивора вернулись к калитке, которая тотчас открылась перед ними и тут же закрылась. Наоми облегчённо вздохнула, подумав, что все страхи позади и опасность миновала. Но можете ли представить её ужас, когда она вдруг увидела отряд людей Симона Заметив её, они бросились к ней. Она побежала изо всех сил со своей ношей, надеясь добежать до входа в дом отца. Дивора старалась не отставать от неё, но их ноги не спасли их. Злодеи догнали и окружили их. Наоми выронила драгоценную ношу и на коленях умоляла пощадить их. Но эти люди не знали, что такое жалость и милость. В этот момент она услышала голос Явана и подняв глаза, увидела брата, смотревшего на неё с удивлением и неудовольствием. Он был начальником этого отряда. Властным голосом Он скомандовал своим людям отпустить её. Они повиновались неохотно и при этом походили на рассерженных зверей, вынужденных уступить свою добычу при грозном рёве более сильного. Иван строго спросил сестру, как она оказалась за воротами дома и где достала фрукты, которые были рассыпаны вокруг. Он крайне удивился её предприятию. И не мог не высказать восхищения её дочерней преданностью её, побудившей пойти её на такой рискованный поступок. Иван проводил Наоми до самого дома. Напуганная Дивора старалась не отставать от них. Несмотря на страх, она собрала валявшиеся фрукты и уносила их под свирепыми взглядами солдат. Они посылали проклятия своему начальнику, который вырвал у них добычу и предупредил расправу. Иван спас сестру, но решил тотчас наказать часового. Вернувшись к своим людям и видя их гневные взгляды, он разрешил им утолить жажду крови, расправившись с часовым. Через минуту они пронзили его копьями. Затем эти злодеи бросились в сад, вымещая зло и желание разрушать на деревьях утолив таким образом свою месть, они вернулись к алитки. Ева наставил двух человек вместо убитого часового и со стальными продолжал путь. Где ты была, дитя моя? С беспокойством спросила Наоми Саломия. Ты ходила к Марии и принесла эти прекрасные фрукты? Нет, мама. У Марии в саду давно обобрали все фрукты и всё, что там было. Я сорвала этот виноград с тех лоз, что ты садила прошлым летом в нашем саду у ручья. Что ты хочешь сказать, Наоми? Ты выходила за стены? Как ты могла? Я хотела доставить тебе удовольствие, мамочка. Да благословит тебя Бог, дорогая. Но не нужно больше подвергать себя риску. Обещай мне, дитя моё, что не сделаешь ни шагу за пределы дома, который до сих пор Божья милость хранила от бесчинств злодеев. Хорошо, мамочка. В этот момент На террасу вбежал маленький Давид и своими детскими ласками отвлёк её от грустных мыслей. Он пришёл за своей порцией еды, которую Наоми в ущерб себе отдавала ему. Как обрадовался он, когда Саломия поманила его к себе и вложила ему в руки кисть винограда. Мальчик С жадностью проглотил несколько чудесных сочных ягод и, помедлив, воскликнул: "Я отнесу их маме. Она сказала, что очень голодная". И щека у неё такая худая. Когда я поцеловал её, этот виноград подкрепит её. Саламия доле ей моего ещё винограда и два яблока. И счастливый ребёнок по зов няню поспешил к матери, чтобы разделить эту роскошь с ней. Мария действительно испытывала нужду и голод. Будучи избалованной прежней роскошью, она не могла терпеливо переносить эти лишения, а её неуравновешенный характер перешёл в раздражительность. Она никуда не выходила и почти одичала. Она сидела в спальне, мрачная и одинокая, когда вбежал её милый мальчик. Подбежав к матери, он с детской непосредственностью протянул ей своё угощение. Мария схватила виноградную кисть и жадно стала есть ягоды. Но она не проявила радости, как ожидал маленький Давид. Напротив, мать погугливо посмотрела на него, потом внезапно расплакалась. "Почему ты плачешь, мамочка? Я думал, ты обрадуешься". И скажешь спасибо, как я сказал доброй тете Саломии. Я плачу, потому что у меня болит сердце. Наследница Бетазобы. Да ведь и надо не щиты, а ю ребенка кормят другие из милости. О, отец мой, если бы ты увидел страдания твоей дочери, это разбило бы твое сердце, увы. Разбойники забрали все богатство, какое ты завещал мне. Друзья забыли меня. Слуги обкрадывает. Я всеми покинута. И очень несчастна. Это была истинная правда. Мария была оставлена всеми, кто раньше посещал её дом и пользовался её гостеприимством. Гордость удерживала её искать помощи у Садока. И хотя они помогали ей чем могли, она принимала это без благодарности, остро переживая своё зависимое положение из-за мести Исаака. И предательство слуги Рубена, которому она полностью доверилась, она лишилась всего. Рубен знал, где хранятся её ценности, и он не замедлил сообщить об этом своему новому хозяину Исааку. Банда зелотов напала на её дом и разграбила его. Она лишилась всего, что могло бы обеспечить её жизненные потребности во время усилившегося голода. Мера пшеницы стоила так высоко, что её могли купить только имевшие деньги. Люди, лишённые каких-либо средств к существованию, употребляли в пищу разную траву, какую можно было найти внутри городских стен. Другие выходили ночью в ущелье в надежде подобрать что-то, лишь бы утолить муки голода. Ти туда несли о ночных вылазках евреев, и он устроил засаду. Воименных безжалостно мучили, потом распяли на крестах перед стенами Иерусалима. Отчаяние и голод вынуждали многих делать те же попытки, и их постигала та же ужасная участь. Каждое утро, когда над этим обречённым городом наступал рассвет, Взором пораженных ужасом зрителей открывался вид крестов, на которых крочились в предсмертной огоньи несчастные жертвы. Римляне и защерялись в выдумках, и распинали свои жертвы в самых нелепых позах, насмехаясь и оскорбляя несчастных, пока они не умирали в муках. Наступило время, когда не оставалось места для новых крестов и не хватало дерева для новых жертв, которых приводили каждую ночь. Ничто не может служить оправданием вины и бесчеловечности, проявленных в этих казнях. Они являются ужасающим примером языческого варварства в самой цивилизованной нации того времени. И выполнялись по приказу одного из самых просвещённых генералов. Тит полагал, что этими действиями он докажет им бессмысленность их сопротивления и побудит сдаться на его милость. Напрасно Марсель умолял и доказывал своему великодушному командиру о жестокости уничтожения пленных таким образом Однако казнь Амитид добился совсем обратного. Зелоты хватали родных и друзей этих жертв, тащили их на стены и заставляли смотреть на страшные примеры римской жестокости. Только те, кто предпочитал скорую смерть мучительному умиранию от голода, рисковали уходить из города. Тит отослал несколько таких человек обратно в город, прежде приказав отрубить им руки с предложением Иану и Симану сдаться, пока не поздно, и не вынуждать его уничтожить город и храм. Вместо того, чтобы последовать этому совету, Иоанн приказал начать подкоп под сооружения, на которых находились римские орудия. Туда доставили большое количество горючего, и когда римляне готовились к атаке, он поджёг шнуры, пропитанные серой. Клубы дыма появились из-под земли, земля стала трескаться и оседать, как при землетрясении, и насыпь была повреждена, а тяжёлые орудия выведены из строя. Так плоды тяжёлого труда римлян были уничтожены за короткое время. Армия пала духом от огромных потерь. Тит созвал совет и предложил одно из двух: или подвести новое стенобитное орудие и штурмовать город, для чего необходимо было опять строить валы, или обложить город вокруг, зажать его в тиски и вынудить голодом сдаться. Было принято второе предложение, и без промедления приступили к его выполнению. За 3 дня возвели дамбу протяжённостью около 5 миль. Наоми имела возможность следить за проведением этих работ и при этом вспоминала слова Иисуса: "Придут дни, когда враги обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя ото всюду. Но она ожидала исполнения и другой части его осуждения. И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне. Однажды утром, как всегда, ослабевшую Соломею перенесли на кушетку на террасу. Она хотела видеть, как величественно встаёт солнце из-за горы Элеонской. Но как велик был её ужас, когда она увидела гору, усеянную крестами, и на каждом была живая жертва. Мертвенная слабость охватила её. Пришлось унести её в спальню в бесчувственном состоянии. Это потрясение ухудшило её состояние. Но она не радовалась, однако, что одновременно с потерей физических сил душа её укреплялась, и желание засвидетельствовать о милости ей спасителя стало определённым и настойчивым. Страх смерти прошёл. Она ожидала конца спокойно и мирно. Её беспокоило только судьба нагоми, и хотя она старалась довериться и доверить своё дети агосподу, всё же она не могла не думать о том, что покидает её в этом разоренном городе. Следствием суровой блокады явился дошедший до предела голод. Целые семьи вымирали, и на улицах лежали тела мёртвых и умирающих. Некому было оплакивать их, никому хоронить. Не слышно было причитаний. Для этого не было сил. Умирающие лежали, онемевшие от боли и страдания, безмолвно дожидаясь спасительного конца. Первое время солдаты хоронили трупы, но скоро мёртвых стало так много, что их просто сбрасывали со стен в ущелья. Но вскоре и это перестали делать. И город был отравлен запахом разлагающихся трупов, как в огромном склепе. Подступы к стенам были завалены трупами. Солдаты Семеона и Иоанна проходили по этим трупам, чтобы продолжать с отчаянным мужеством и упорством защищать укрепления. Такое кощунство пробудило наконец у жителей решительное желание сбросить тираническое иго, под которым они так долго безропотно станали. Один из них по имени Иуда стал как бы их вождём, и они договорились открыть ворота и сдать эту часть города римлянам. Они сделали такое предложение римлянам, но те, на основании прежнего опыта, отнеслись к нему недоверчиво. Пока римляне медлили, заговор раскрыли, и Симон немедленно расправился с Иудой и его сообщниками. Их убили и тела их перебросили через стену к тем, с которыми они вели переговоры. В это время совершилось ещё одно преступление, пополнившее страшный список грехов Сиона. Был убит первосвященник Маттиас по ложному обвинению в сношениях с римлянами. Жестокость этого акта ещё увеличивается тем, что прежде у него на глазах были зверски убиты его трое сыновей. После этого несчастные жители опять стали бежать из города. Те, которые достигли римского лагеря, набрасывались на еду, и в муках умирали. Другие погибали еще более страшной смертью. Их подозревали в том, что, оставляя город, они проглатывали свои ценности – золото и бриллианты. И чтобы получить это, арабские и сирийские союзники римлян живым разрезали животы в поисках сокровищ. Узнав об этом, Тит возмутился и грозил смертью каждому, кто окажется виновным. В этом варварстве, но любовь к золоту во многих случаях оказывалась сильнее, чем страх быть открытым, и подобные действия продолжались. Бедствия Иерусалима достигли предела. Какой наглядный пример справедливой кары и божьего возмездия представлял сейчас этот гордый город первозданная красота его исчезла летний коттедж прекрасной архитектуры ещё недавно красовавшийся среди роскошных садов солдаты Тита сравнивали с землёй Виноградники и тенистые рощи были вырублены. Сады превратились в пустыню, прорезанную со всех направлениях траншеями и сооружениями, среди которых была раковая стена Тита, совершенно исключавшая для сождённых какую-либо надежду. на облегчение или спасение. Внутри самого города царило беспросветное отчаяние. Ежедневное приношение жертв прекратилось, потому что Не осталось жертв для сожжения. Меч и голод значительно уменьшили население. Трупы становились добычей птиц и зверей. Одичавшие псы и хищные птицы без помех совершали свою страшную тризну. На каждой улице дома была пустота. Улицы были пусты и разрушены. Двери и окна оторваны, у многих провалилась крыша. Некогда величественные строения сейчас служили жилищем сов и летучих мышей. Через трещины в некоторых полуразрушенных домах вечером можно было видеть свет, что указывало, что в них есть ещё обитатели несчастные человеческие существа. Ангелы, возможно, скорбели бы при виде того, как глубоко этот Божий город, эта среда тачения святости, как глубоко погрузился в нищету. из запустения. Но ещё большее сожаление вызвало духовное падение его детей. Это было зрелище человеческой природы во всей её порочности, неудерживаемой ни страхом божьим, ни законами человеческими. Это была кара Си могущего, постигшая этот мятежный народ за отступление от Его повелений, это слабое, несовершенное изображение того вечного наказания, которому подвергнутся все противившиеся Богу; душа их будет вечно страдать и мучиться там. Где не будет, пока я не я. Среди всех преступлений и ужасов той осады. случилось ещё одно, которое оказалось превзошло все другие и затронуло сердце даже тех, для которых убийство стало обычным делом. По городу рыскали шпионы и Анна, и Симона, выискивая что-то съестное в домах голодающих людей. Однажды ловкий Рубен поспешно вошёл в храм и сообщил Исааку, что он ощутил запах жареного в доме бывшей хозяйки. Исаак позвал своих доверенных, и все направились к дому Марии. Дверь была закрыта изнутри, но вскоре поддалась под сильными ударами нападающих, и все бросились в ту комнату, которую обычно занимала наследница Бетазобы в дни благоденствия и так хорошо знакомую Исааку. От всей роскошной обстановки и богатого убранства Ничего не осталось. Но осталась та, которая некогда занимала главное место в этой самой комнате среди толпы восхищённых гостей. Но увы, как она изменилась. Её грациозная фигура превратилась в живой скелет. Прекрасные черты изменились до неузнаваемости. Исчезло всё, что придавало ей очарование. Глаза горели почти безумным блеском, и на щеках был яркий румянец, признак лихорадочного или бредового состояния. Когда вошёл Исаак и другие, она сидела на полу, опустив голову на колени, лица её не было видно. Она очевидно не слышала, как стучали, и не обратила внимания на грубое вторжение, пока тяжёлые шаги на мраморном полу не оторвали её от горестных раздумий. Лихорадочным взглядом посмотрела она на стоящего перед ней и узнала Исаака. Поднявшись на ноги, она торопливо заговорила каким-то бесцветным голосом: "Айсак, Мой наряженный жених, наконец-то ты пришел заявить права на невесту. Я была красивее в те счастливые дни, когда ты в первый раз увидел меня гордую и прекрасную. Голоды какие-то дурные мысли ссушили мою фигуру, которой ты так часто восхищался. Исаак молчал. Воспоминания нахлынули на него. И даже он был тронут, при виде жалкого состояния той, чьей благосклонности он так домогался. Мария продолжала: "Видишь, мой дом не убран для свадьбы Исаак, а разбойники забрали всю мою лучшую мебель. Но Исаак, я приготовила свадебный пир, только не говори своим товарищам". Для всех не хватит, я я уже поела. С меня довольно. Остальное я оставлю тебе. Посмотри сюда. И взяв исхудалой рукой его за руку, она потянула его к кушетке в углу комнаты и подняла край партиеры. Там он увидел изрубленное тело ребёнка, которое было зажарено и часть была отрезана. Коровожадный, жестокий Исаак отшатнулся с криком ужаса и отвращения. Дрожь пронзала всё его сильное тело, а у его друзей, которые тоже подошли в предвкушении еды, кровь застыла в жилах. Почему ты дрожишь? Его я ломать, а ты не хочешь. О, ты говоришь, что я я убила его, своего красивого, своего любимого Давида. Разве ты не видел, как я в последний раз обняла его? Разве ты видел, как его ласковые голубые глаза улыбались мне сквозь слёзы? Я прижала его своему сердцу, но на дьявол, который внутри меня задушил его. Это не я сделала. О, не смотри на меня с таким отвращением. Это это дьявол овладел моей душой. Это он сделал. Я испытывала страшные муки голода, и мой мальчик тоже. "Пусти меня, чудовище в образе человека!" закричал Исаак, вырываясь из её рук. Она держала его руку с силой маньяка и смотрела на него взглядом, от которого у него стыла кровь. "Пусти, а то я заколю тебя вот этим кинжалом. О, это было бы самым лучшим, что ты сделал бы для меня. Бог оставил меня, и дьявол завладел моей душой, ну уже убей меня, не прекрати мои мучения. Нет сил переносить их. Обессиленная она упала у его ног. Её взгляд не отрывался от него, когда он медленно отступал от той, которая была когда-то лучезарным, полным радости существом, а теперь лежала, раздавленная под тяжестью горя и вины. Дойдя до двери, он обернулся, и увидел, что глаза её потухли и черты застыли. Она была мертва. Исаак и его суровые сподвижники направились к храму. Они не могли без содрогания вспоминать последнего взгляда безумной женщины, наследницы Бетазовы. Но это тяжёлое впечатление скоро рассеялось, и они опять погрузились в борьбу, раздоры, насилие и безжалостную войну. Наступил новый рассвет. Беспрерывные удары орудий расшатали стену в том месте, где Иан сделал подкоп для взрыва вражеской насыпи. Стена упала, превратившись в руины. Римляне бросились туда, надеясь попасть прямо в город, но к своему разочарованию натолкнулись на другую стену. Иан, предвидя то, что случилось сейчас, заблаговременно возвёл стену внутри города, которая, однако, Не была такой высокой и крепкой. Марсель задумал со своими людьми подняться на эту стену с помощью лестниц, и две ночи спустя, после падения первой стены, он осуществил своё рискованное предприятие. 20 солдат гвардии согласились следовать за ним, и среди них знаменосец и трубач. После полуночи они бесшумно прошли через развалины И подошли ко второй стене. По приставным лестницам взобрались наверх, незамеченные часовыми, которые спали сморенные усталостью. Стражу быстро перебили, и Марсель скомандовал трубачу трубить сигнал победы. Тид Поспешил выйти с большим отрядом и увидел своего храброго молодого друга и его отца-ветерана. На стене развевалась римская знамя. Прежде чем евреи могли противостоять им, римляне захватили башню Антония, продвинулись вперёд к храму. Но здесь их ожидало упорное, решительное сопротивление. Люди Симона и Иоанна объединились в общих усилиях отразить врага. Евреи вышли из храма и встретились с врагом в рукопашную. Место схватки вскоре заполнилось убитыми и ранеными. Солдаты взбирались на кучи мёртвых тел и оттуда бросались на противника. 10 часов продолжалась смертельная схватка. Убедившись, что невозможно проникнуть в храм, Тит приказал трубачу трубить отбой. Хотя они понесли большие потери, Тит всё же был вполне удовлетворён захватом крепости Антония и желал, чтобы Марсель определил себе награду. Молодой римлянин, не задумываясь, попросил Тита отдать строгий приказ по армии сберечь от разрушения дом Садока и пощадить его и его семью, когда римляне войдут в ту часть Иерусалима. Тит с готовностью обещал исполнить эту просьбу. Тит ещё раз сделал попытку убедить упорных осаждённых сдаться или встретиться с ними в открытом бою, чтобы спасти их святой храм от гибели. Для переговоров опять был послан Иосиф. Он убеждал своих соотечественников принять предложение Тита, чтобы пощадить храм и город. Иан заявил, что храм это жилище Иеговы, и он защитит его. Иан Оскорблял и проклинал Иосифа за то, что он трус, и за его предательство. И сделал попытку захватить его, но безуспешно. Иосиф благополучно вернулся к Кремлю. Против своего желания Тит вынужден был возобновить осаду. Через несколько дней Тит решил идти на штурм ночью, надеясь, что часовые и на этот раз не будут бодрствовать. Он выбрал по 30 человек от каждой центурии и довёл до их сведения, что командовать ими будет Царелий, а сам он будет наблюдать за ними с одной из башен и наградит каждого за личное проявление мужества и героизма. Его присутствие всегда действовало как мощный стимул для повышения храбрости его солдат. Движимые желанием заслужить одобрение своего генерала, войска двинулось ночью к храмовым стенам. Но часовые были на чеку. Евреи лавинами выкатились за стены храма, но римляне стойко выдерживали этот натиск. Когда над кровопролитной сценой забрезжил рассвет, сражение возобновилось с новой силой и продолжалось ещё 8 часов. Но перевеса не было ни у одной из сторон. Измученные такими длительными и бесплодными усилиями, Они прекратили битву и отошли к своим позициям. Тит приказал разрушить величественную крепость Антония до основания. За 7 дней римляне построили широкую дорогу, поднимавшуюся с каждой стороны к храмовым стенам. Несмотря на большие затруднения с доставкой леса, И постоянные вылазки евреев, они успешно возвели насыпи. Жители Иерусалима трепетали, видя приготовление римлян. Многие, однако, всё ещё лелеяли тщетную надежду, что Господь господствующих проявит свою силу и спасёт Святой храм от рук нечестивых язычников. Среди таковых был и Садок. Возвращаясь домой, Он выражал глубокое сожаление, что Соломия уйдёт раньше, чем наступит славное пришествие Мессии, и что она не разделит с ним триумфа царства обетованного. Соломия в ответ на его слова печально смотрела на мужа.